Глава сорок пятая. И снова Ворониха спасла сына ведьмака. А Аня с Яриком продолжали готовиться к побегу. Ярик хотел сорваться в бегах хоть завтра, но Аня была более рассудительной. — А на что мы будем кушать? А где жить? — В лес пойдем и выкопаем землянку, там и будем жить. — А зимой? Ты что, мы замерзнем? Слушай, кажется, у меня есть идея, только мне нужно все обдумать. Нам нужны будут деньги, чтобы доехать до областного центра. Ну и покупать себе еду. О, а где мы там будем жить? Говорю тебе, что нужно обдумать. Есть у меня одно место на примете. Если так, то я хочу взять Грома. Он без меня пропадет. Тогда нужно будет скопить денег и для его еды. Ну хорошо, я постараюсь перед самым уходом взять у папы деньги. Я знаю, куда он их прячет. А чем мы будем там заниматься? В школу пойдем? «Нет, работать будем. Я буду шить, а ты фокусы показывать, какие мне показывал. Нам будут давать деньги, а потом мы вырастим и поженимся. Ты согласен?» «Ага, согласен. А ты точно знаешь, куда мы сможем уехать? А может, лучше в лес? Там дешевле и быстрее. Пока земля не замерзла, будем копать». «Потерпи недели две. Папа позовет Андрея к стоматологу на консультацию, и я попрошу, чтобы и меня взял. Надо посмотреть адрес точный». «Понимаешь, возятся с братом. Андрею то, Андрею сё. Планшет новый ему купили, а я ещё маленькая, получается. Так нечестно. Мне нужно учиться шить. А как же ты будешь зарабатывать, если не умеешь шить? Так я научусь же». Понятно, что Аня считала себя взрослой. Третий класс, не малявка какая-то. Она знала, что ключи от квартиры тёти Алисы хранятся у мамы. Дело в том, что иногда, очень редко, Родители там останавливались, особенно папа, когда ездил в город по своим делам. И тот тогда, когда не успевал все решить за один день. Конечно, Антона сразу предупреждали, мол, ночую у тебя. Тот не возражал, особенно когда Сергей отремонтировал за свой счет ванную комнату. Но эта ночевка бывала редко, раз в два месяца, не чаще. Антон и дал им запасные ключи. Аня же планировала эти ключи стащить, узнать точный адрес дома а там можно и спросить, как доехать. Конечно, Катя действительно мало занималась с дочкой ее увлечением, шитьем. Курсов кройки и шитья в районе не было. Может, где и были, но как туда попасть, девочки? Пару раз показала ей видео, но на большее у нее не было времени. На ней и дом, и работа. В субботу к бабушке ходила, на выходных или вечерами делала составы для людей. Андрей был уже самостоятельным, как ей казалось. Да он и вместе с ней делал смеси, многому научился. На выходных иногда отвозил его Сергей к своему отцу, но дед Паша уже постарел, и чудо-травки ему уже не так помогали. Недавно восьмой десяток разменял. Но не рассказывать же деду и бабушке Оле, его ровеснице, о выкройках. Вот Ярик ее понимал, и она его понимала. И хоть его сестричка, как он рассказывал, стала меньше плакать, дома по-прежнему на него не обращали внимания. Ну, две недели он еще согласился терпеть. «Папа, возьми меня в город. Андрея везешь, а меня не хочешь». Начала она приставать к отцу за неделю до поездки. «Анюточка, так я его везу по делу. А что же ты просто так школу прогуляешь?» «Ну, я выучу, честно, и тебе расскажу». «Ну, папуля, ну что тебе стоит?» Она поймала себя на мысли, что, возможно, папа будет скучать по ней. Она папу любила и маму, но она обещала Ярику, «Папа, ну возьми меня в город». Сергей согласился и сказал, что с мамой он сам договорится. Катя была не против. Дочка училась хорошо, один день погоды не сделает, пусть развеется. Но оказалось, что они не собирались заезжать в квартиру тети Алисы. Приехали на консультацию, врач осмотрел зубы, сказал, что нужно будет снова поставить брекеты на верхние зубы, записал на очередь, и Сергей с детьми пошли гулять по городу. «Папа, я хочу в туалет» заявила Аня, поняв, что они не зайдут в квартиру. «Сейчас зайдем в кафе и пойдешь». «Нет, папа, мне долго нужно». «Понял, доча. Тогда придется поехать на квартиру дяди Антона. Я его не предупреждал, что заеду. Ну ладно, мы только в туалет и все». Подъехали к дому. Он, кстати, был недалеко от центра. Сбоку висела табличка. «Улица Октябрьская, дом 32, черточка 1». Аня про себя повторила несколько раз адрес, посидела для приличия в туалете подольше, и они вышли к машине. Аня старалась запомнить, как дойти до дома от дороги. К побегу у ребят все было готово. Они решили уйти на большой перемене, чтобы их не сразу хватились. Единственная собака. Но собаку взять не получалось. Отец Грома в машину не посадит. Мальчик весь вечер обнимал собаку и прощался с ним. А утром ворониха с самого утра прибежала к Кате. Несмотря на то, что Катя и так опаздывала, бабушка, запыхавшись, встала на дороге. «Стой, Катерина, проверь портфель у Ани. Неужели не видишь, что он сегодня у нее больше обычного? И вообще, ты о дочке вспоминаешь? Понимаю работа, понимаю учеба, но ты знаешь, что Аня в бега собралась?» Катя протянула руку к портфелю, но Аня вдруг обняла портфель и зарыдала ты меня не любишь совсем я тебе не родная ты только с андрюшей а меня не видишь я ухожу от вас насовсем. буду жить отдельно портфель был отнят внутри вместо книжек было только две тетради остальное иголки нитки куски ткани ножницы и на самом дне деньги чуть больше тысячи рублей бабушка забери ее к себе потом сергей заберет ее у тебя в школу я ее не отвезу вечером поговорю с ней сейчас нужно андрея в школу отвезвести и на работу — Я с Анной поеду с тобой. Мне нужно кое с кем встретиться у школы. Потом с ней отвезешь нас назад. В школу действительно ей не нужно идти. Толку сегодня не будет. Бабушка успокаивала правнучку, прижимая ее к себе. — А как же посетители? — Ну, час подождут. Тут дело очень важное. Кого-то спасаем, а своих теряем. Дорогой ворониха гладила девочку по голове и думала. Аня начала дремать. А Андрей не стал ничего не расспрашивать, не советовать маме, не смеяться над сестрой. Понимал, что все серьезно. Возле школы он и бабушка вышли из машины. Только Андрей пошел в школу, а Ворониха навстречу Ярославу. Машина отца Ярослава также только что подъехала. Он высадил сына, а сам уже разворачивался уезжать. И вдруг кинул взгляд на сына, которого вела за руку к нему та старая ведьма. Он тут же остановился и вышел из машины. Что случилось? — Не мое дело ваши семейные дела решать. Но, коль дети дружат, неспроста все. Вот, обидели вы своего Ярослава. Решил он сбежать вместе с моей правнучкой сегодня. Куда — не знаю. Но, наверное, какая-то беда должна была случиться, раз меня предупредили. О, вон и его охранник бежит. Она показала на черную собаку, которая бежала изо всех сил сюда. — Ой, Гром, ты откуда? — мальчик обнял своего друга. Ведьмаку больше не нужно было ничего рассказывать. Он кинул взгляд на сына с собакой, на Ворониху. — Благодарю. Вы мне снова сына спасли. Снова в долгу. — Не нужно сына ругать. Наверное, внимания ему нужно больше. Впрочем, как и Ани. Ворониха поспешила к машине, ведь Кате нужно было успеть на работу, и у нее также люди должны уже были прийти.